Изгнание первого принца заканчивается. У первого принца было странное спокойствие духа даже в последние дни его жизни. Заклятие, запечатывающая память действовало на него так же, как и на остальных даосов. Стоило ему в чем-то усомниться или начать сосредоточенно думать о том, о чем думать не полагалось, мысли путались и ускользали, он непроизвольно менял ход мыслей. Очень часто это сводилось к одной единственной мысли – это скверно. И даосы твердили о Скверне, не совсем понимая, почему об этом твердят, стоит только господину с горы, как теперь величали первого принца, заговорить с ними. Все это было частью заклинания. Небесный император хотел добиться, чтобы первый принц усвоил урок, даже ничего не помня. За десять тысяч лет осознание мерзостности Скверны перекроит его сознание, и небеса получат Тайдзы в лучшем виде. За десять тысяч лет должно быть заклятие, запечатывающее память, развеялось бы, но события начали развиваться непредсказуемым образом. Первого принца настигла проклятие. Богиня небесных зеркал то и дело проверяла в яшмовом зеркале, как дела у первого принца. Вмешиваться она не могла. Небесный император все-таки объявил высочайшую волю, но ей хотя бы было спокойно знать, что с первым принцем все в порядке. Однажды она заглянула в яшмовое зеркало и увидела, что оно помутнело. Императрица всплеснула руками и побежала к небесному императору. «Ваше Величество», задыхаясь от тревоги, сказала богиня небесных зеркал. «Вашего сына настигло проклятие. а проклят». «Что это значит?» нахмурился небесный император. «Кто посмел?» Этого богиня небесных зеркал сказать не могла. Яшмовое зеркало не показывало причин, только следствие. «Я не знаю, кто его наложил», – сказала императрица. «Но оно истачивает Ацине изнутри. Его силы тают с каждым днем, а свет его небесной души меркнет. Ваше Величество, нужно вернуть Ацине». «Его изгнание еще не закончилось», – недовольно сказал небесный император. «Еще даже сто небесных лет не прошло. Проклятие настолько сильно, что он и одного небесного года не протянет», – напустилась на него императрица. Если он умрет от проклятия в мире смертных, то не сможет вернуться на небеса, запустится цикл земного перерождения или перерождения в духа скверны, если проклятие наберет силу. Нужно вернуть от до того момента, как проклятие свершится полностью». Небесный император состроил такое лицо, точно у него разболелись зубы. Ему хотелось, чтобы последнее слово осталось за ним. Поэтому он сказал «Мы вернем первого принца» снимем с него проклятие, а потом отправим обратно в изгнание до окончания установленного срока. «Такова высочай...» «Да будь она хоть трижды высочайшей!» прервала его императрица. «Немедленно возвращайте Ациня!» Она хоть и была богиней небесных зеркал, но зеркалом Цюань Цю, отвечающим за переходы между мирами, небесный император владел лично. Теперь оно разбилось, а новое еще не было создано. Небесный император велел десяти тысячам небожителей проливать слезы, поскольку зеркало, подобное Цюан-Цю, создавались исключительно из кристаллизованных слез. Но никто из небожителей так и не смог выдавить из себя слезинку должного качества. Теперь переход можно было совершить только непосредственно силой самих небожителей, а вознесение или неизвержение только силой небесного императора. «Хорошо, я пошлю древесного духа, чтобы он окончил его земное существование» сказал небесный император. Он прищелкнул пальцами, и перед ним возникла узкая полоса света, которая улеглась на полу, свиваясь в кольцо. Именно здесь должен был появиться первый принц, когда древесный дух выполнит поручение небесного императора. Убьет первого принца, прежде чем его прикончит наложенное проклятие. Небесная воля императора протащит его сущность через круги мытарств и вернет на небеса в подготовленный магический круг, где духовная сущность вновь обретет плоть и кровь. И они стали ждать возвращения первого принца.